издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют Широков Алексей. Александр Шапочкин. Вилит. Пролог. Короче, срок у тебя неделя. Гога убрал расписку в карман. Потом включаю счётчик. Не будет бабла, хату отдашь. Можешь подтереться этой бумажкой. Я сплюнул жвачку на землю. Дед никогда не взял бы деньги у такого, как ты, даже в подарок, не то что в займы. Так что не надо мне здесь впаривать лажу. Думаешь, если ты стал игроком, а другие нет, так они сразу превратились в идиотов? Хочешь бабла, обращайся в суд. Только там тебя с этой липой сразу пошлют. Я похож на того, кто по мусорам будет бегать. Браток не натурально удивился. Ты так не шути. Мне насрать, веришь ты или нет, но вашей семейке мне торчит 200 штук. И я их верну, так или иначе. Всем будет проще, если отдашь сам. Ну а если нет, у меня есть знакомый нотариус. За день переоформим твою халупу. Ты я смотрю, совсем охомел. Я даже восхитился такой наглостью. Не боишься, что админы за жопу возьмут? За свою беспокойся. Гого презрительно скривился. Пригодится. Бабки заработает. договорить он не успел. Игроки, конечно, могли стать практически всемогущими, но для этого же надо развиваться, а не глушить бухло по кабакам. Так что первым же ударом в челюсть я легко достал до морощенного крестного отца. Правда, на этом мои успехи и закончились. Если раньше ему был гарантирован хотя бы нокдаун, после различных секций боевых искусств удар у меня поставлен что надо, да и драк я не чурался. То сейчас Гоголи шмотнул башкой и тут же ответил. Умений у него было немного, но и оттуда... одного сильного удара мне хватило, чтобы отлететь на пару метров. Тут же на подмогу кинулись его шестерки. Гога, а в миру Георгий Звонков, игроком стал недавно, а до этого особым авторитетом среди местной шпаны не пользовался. Поэтому на подхвате у него было всего три человека. Да и те не особо впечатляли. Похоже, на афере с липовым долгом деда новоявленный браток решил не только срубить бабла, но и поднять статус в криминальных кругах. Только вот хрен я сдамся просто так. Пусть даже идти к ментам для меня сейчас не вариант. Перекатившись назад через плечо, я тут же оказался на ногах, хоть дыхание ещё толком и не восстановилось. Но времени, чтобы восстановиться полностью, мне никто давать не собирался. Удары посыпались градом, не такие сильные и точные, как у Гोगी, но их было много, и изблокировать всё не получалось. Приходилось отступать, уворачиваться, стараться не дать себя окружить. Более или менее у меня это получалось. Опыта у малолетних шакалов улиц явно не хватало, и жертва, то бишь я, попалась слишком неудобная. Какой ни какую подготовку всё же имел. Так что даже пытался огрызаться короткими ударами, пробивая в открытые части тела, либо сталкивая увлёкшихся гопников. Но точку в драке поставил игрок. Рывок базовое умение любого воина. Только знать это и суметь увернуться, когда человек только что стоящий в метрах в 3 от тебя, мгновенно преодолевает расстояние и с дикой силой пробивает коленом в корпус разные вещи. Я вновь покатился по земле, на этот раз в серьёз, скорчившись от боли. Шоколаты тут же налетели, начав пинать, но этого я практически не чувствовал. Весь мир в этот момент ужался до размера огненного шара в животе и попыток вдохнуть хоть каплю воздуха. Хорош! Окрик Гоги отогнал шестёрок, но всё же каждый из них посчитал своим долгом ещё разок пнуть меня напоследок. Сказал: "Хватит с него. Ему ещё бабло зарабатывать, а кто на синюю рожу позарится?" Шоколаты заржавели и отошли, а игрок присел возле меня, даже не пытаясь скрыть злорадство. "Что, Алекс, хреново? Так теперь будет всегда, потому что я избранный, а ты пыль. Грязь у меня под ногами. А помнишь, как в детстве ты меня лупил? Теперь ответишь за всё". Гого прямо-таки лучился довольством. "Ты ублюдок, которого мать бросила, считал себя выше меня, а теперь твои яйца у меня в кулаке. И что будешь делать? К ментам побежишь?" Мне на них насрать. Я теперь с Самвелом работаю. Он меня в два счёта отмажет. Так что ползи домой и начинай готовиться. Я всё у тебя заберу. В Канаве подохнешь, понял? Ну как тут не понять? Похоже, сила стукнула пацану в голову и вышибла последние мозги. Георгий и так отличался редкой паскудностью, за что регулярно получал и не только от меня. Наш район был по сути пригородом, точнее селом, вошедшим в состав города. Но для нас мало что изменилось. Все всё друг про друга знали. И вести о том, кто напакостил, расходились мгновенно. Возмездие тоже не запаздывало, так что битым Гого бывал регулярно. А вот авторитета не имел. Недаром даже сейчас возле него увеивались всего трое шпанят и те не наши. Только вот сейчас всё это для меня значения не имело. Мой противник был игроком, и пусть пока он на начальных уровнях, я уже ничего не мог ему противопоставить. По крайней мере, сейчас. Но до того, как смогу с ним за всё расчитаться, ещё следовало дожить. Так что мне оставалось лишь промолчать. Хотя я и так говорить не мог с трудом проталкивая воздух в горящие лёгкие. Пусть считает, что выиграл этот раунд. Я же предпочитаю победу в войне. Видимо, удовлетворившись моим побитым видом и своей пафосной речью, Гого махнул своим шоколадом, загрузился в видавшую виды приору и уехал. Я ещё немного повалялся, восстанавливаясь, затем поднялся, отряхнулся от пыли и побрёл домой. Хорошо бы ещё в магазин заскочить, взять хлеба до да молока, но сил не было. Решив, что схожу чуть попозже, сначала всё же нормально приду в себя, я побрёл на ходу обдумывая своё положение. Оно выглядело незавидным, хотя кое-какие возможности для решения проблемы были. Дом встретил меня пустотой и пылью. Раньше тут всегда витали вкусные ароматы. Бабушка была мастерицей и из ничего приготовить такое блюдо, что пальцы не просто оближешь, а обгладаешь. Но полгода назад её не стало, а сам я был небольшой любитель каши варить. Хоть и умел, да и времени особо не было. С утра надо спешить на учёбу, затем на работу, и возвращался я хорошо, если не за полночь. Раздевшись и покидав грязные вещи в корзину, я щёлкнул выключателем Титана. Двадцать минут, и можно было идти мыться. Лет пять назад мы с дедом поставили душевую кабину в доме. А то до этого, чтобы сполоснуться, приходилось баню протапливать. Зато сейчас лепота. Кряхтя и морщась от боли, я залез под теплую воду, чувствуя, как она нагревается. Уже почти кипяток, сменил ледяной поток. Затем обратно. Контрастный душ самое то для избитого тела. Полчаса, и я снова в норме. Хотя, как сказать, проблемы никуда не делись, и простого решения я не видел. А всё эта грёбаная система. Это случилось примерно год назад, аккурат после смерти деда. Мы были заняты похоронами, Точнее, суетиться и решать вопросы пришлось мне, 18-летнему Аболтусу, впервые в жизни ощутившему вкус ответственности. Бабушка была в прострации. Потеря любимого мужа, с которым она прожила без малого пять десятков лет, сильно ее подкосила. Так что я носился по кабинетам, договаривался с кладбищем, моргом и еще кучей контор. А ведь еще был институт, который тоже пропускать нельзя. Началась контрольная неделя перед сессией. А в это время мир лихорадило». Просто однажды утром некоторые проснулись и увидели буквы, висящие прямо в воздухе. Надпись предлагала выбрать имя, под которым они будут зарегистрированы в системе. А после этого счастливчики, которых в дальнейшем стали называть игроками, получили доступ к потоку данных, где числовыми значениями были выражены их характеристики и умения. А самое главное, с этого момента они могли эти самые характеристики повышать, словно стали персонажами какой-нибудь RPG-игры. Правда, тут же выяснилось, что развитие идёт не за просто так, а исключительно за убийство монстров. Дело в том, что вместе с игроками в мире появились и данжи. Так назвали подпространственные разломы, проявляющиеся в реальности зыбким серым маревом. За ним любопытного ждало классическое игровое подземелье, набитое враждебными человеку тварями, которые следовало зачистить. Если этого не сделать, рано или поздно монстры прорывались в реальность, неся смерть и разрушение всему живому. И уничтожить их было весьма тяжело, несмотря на весь накопленный человечеством арсенал смертоносных игрушек. В баре место дело дошло до применения тактических ядерных зарядов, а всё потому, что огнестрельное оружие действовало на пораждение данжей чрезвычайно слабо. Проще было облить тварь бензином и сжечь, чем застрелить из автомата. Но так или иначе большинство прорывов были устранены исключительно действиями игроков. Кто бы что ни говорил, в правительстве мало дураков. Сложив 2жды 2, два, то бишь данжи и игроков, руководители страны тут же выпустили указ об обязательной регистрации всех получивших способности и о призыве их на службу. Формальности прорабатывались до сих пор, но собственные подразделения были созданы во всех силовых ведомствах. Но, естественно, были и те, кто по разным причинам не собирался сотрудничать с государством. Кроме откровенных преступников, в эту группу попали и те, кто просто искал свою выгоду. Данжи оказали из источником неведомых материалов и артефактов. Среди тварей были и вполне разумные, некоторые даже весьма развиты. Трофеи, снятые с их тел, шли на чёрном рынке за сотни тысяч долларов, особенно если речь шла о магии. И игроки, и порождения данжа могли оперировать неведомыми силами и не стеснялись кидаться файерболлами или айсболтами. А какой-нибудь амулет с заклинанием «Щита» способен был сделать своего хозяина неуязвимым. Так что поиск и зачистка данжей мгновенно превратился в выгодный бизнес. Именно им занимался сам Вэлл, на которого ссылался Гога. И это было очень хреново, поскольку я сам собирался выйти на него с предложением, которое должно было решить все мои финансовые проблемы на ближайшую пару лет. Теперь же это не имело смысла. Неважно, липовой была дедова расписка или нет, она сто процентов послужит формальным поводом, чтобы бесплатно получать «Чуть то, что я хотел продать. А это было ни много ни мало указание местоположения нового, еще неизведанного данжа. Его я обнаружил случайно, чуть меньше месяца назад, когда наконец решил убрать вещи, оставшиеся от бабушки и деда. Полгода я ничего не трогал, слишком тяжело мне было пережить потерю единственных близких людей. Но постепенно стало не то чтобы легче, но терпимей, и пришло понимание, что надо жить дальше. Вот и решил отправить ненужное лично мне шматье в сарай, чтобы впоследствии кому-нибудь разобраться». сдать. Но стоило открыть дверь небольшого домика, сбитого из горбыля, как я буквально уткнулся в серое, словно плывущее марево портало. По закону о находке следовало уведомить власти. За это даже полагалась премия, целых пять тысяч рублей. Смешные цифры, с учетом того, что даже за непроверенную информацию о данжах на черном рынке платили гораздо больше. Я же понял, что это мой единственный шанс поправить финансовое положение. Вступление в наследство изрядно подкосило мои возможности. Государство решило, что за участок в 20 соток шикарные хоромы о 12 венцах лиственницы плюс дворовые постройки и автомобиль Нива я должен заплатить налог. Просто продать информацию о местоположении я по понятным причинам не мог. Одно дело просто слить координаты, другое когда покупатели припрутся прямиком к тебе домой. Пусть даже они расчитаются без обмана, не было никаких гарантий, что инфа не обычным продавцам не достигнет чьих-нибудь ушей. Те же ФСБшники, занимающиеся системой или админы, как их ещё называли, держали ушки на макушке и проверяли любые, даже самые нелепые слухи. И на профильных сайтах считали, что у них имеются средства определить наличие даже уже закрывшегося портала. Пусть кто-то и ищёл бы меня меркантильным или даже жадным, но за свою находку я хотел получить по максимуму. И единственный путь к этому видел в том, чтобы отправиться в Данш вместе с группой зачистки. И параллельно с поиском игроков, занимающихся фармом, начал готовиться к походу. Поскольку в деньгах я был крайне ограничен, то современные средства защиты мне были недоступны. Пришлось обходиться своими силами. Но для начала я пересмотрел все, что мог найти в интернете по этой теме. В самих данжах электроника не работала, впрочем, как не действовало и огнестрельное оружие. Иначе желающих поживиться было бы гораздо больше. Но со времени пришествия системы разные блогеры выпустили огромное количество роликов как про сам фарм, тварей и трофеи, встречающиеся в данжах, так и про элитов. экипировку Отдельным блоком стояли видеозаписи прорывов. Там можно было воочию наблюдать монстров, их повадки и примерно прикинуть, к чему готовиться. Исходя из них, все порождения можно было поделить на три категории: звероподобные, человекоподобные и химеры. Первые были самыми безобидными, несмотря на то, что некоторые представляли собой сплошной набор клыков и когтей. Тем не менее, даже самых жутких зверюг люди вполне успешно убивали с помощью проверенных веками средств. Те же рогатины во многих в своих ипостасях подтвердили эффективность, собрав добрую жатву. Да что там говорить, даже обычные вилы годились для борьбы с сильным, но тупым противником. Вторые уже были проблемой, хоть встречались гораздо реже. А всё потому, что в зависимости от разумности использовали не только оружие, но даже магию. Справиться с парой десятков одоспешенных орков при поддержке шамана было куда сложнее, чем с сотней диких собак, пусть даже размером с телёнка. Конечно, и добыча с разумных не шла ни в какое сравнение с прочей. Однако частенько сами охотники оставляли на память свои черепа и уши. Третий тип был самым опасным Хотя бы своей непредсказуемостью Чего ждать от гибридов В которых зачастую было намешано всего понемногу Никто не знал И определить это получалось только опытным путем Зачастую с летальным исходом Радовало одно Появлялись такие твари очень редко И даже самые отбитые фармеры Предпочитали слить инфу об этом государству Все же возможности одиночек И системы несопоставимы По крайней мере пока В целом получалось, что прежде всего стоит озаботиться за защитой конечностей, так как шансы столкнуться со звероподобными монстрами были наиболее велики, а те по природе своей очень любили хватать противников за руки до да за ноги. Но и защитой пренебрегать не стоит. Хотя ударяться в фанатизм и заковывать себя в рыцарскую броню тоже не обязательно. Даже ратник, как по мне, был перебором, хоть и пользовался популярностью у фермеров. Решение подсказали знакомые ребята из секции исторического фехтования. Популярность данного направления с появлением системы значительно выросла. Кроме того, примкнувшие к ним реконструкторы зарабатывали торговлей доспехами и оружием. «Конечно, расскажи я о своих планах отправиться в данж, хрен бы я чего получил». Ребята справедливо считали, что обычному человеку там делать нечего. Но мне удалось удачно съехать на то, что опасаюсь возможного прорыва. От подобного никто не был защищен, так что удалось недорого сторговать по ноже с поручами для защиты конечностей плюс потрепанный, но вполне прочный бронежилет класса 3А». В окупати ещё и оружие у них я не стал. Во-первых, это палево, а я был далёк от мысли, что такой бизнес избежал внимания конторы глубокого бурения. И мне совершенно не хотелось привлекать к себе лишнее внимание. А во-вторых, я вполне отдавал себе отчёт, что не умею обращаться со всеми этими заточенными железяками. Мой предел это год занятий на живым боем. Даже реплику НР-43 себе купил. Но это был максимум того, что я могу выдать. Да и мне мечи я скорее себе чего отрублю, чем попаду по врагу. Утрирую, конечно, но не так, чтобы сильно. Мой талант был в другом. Ещё с детства я мог на асфальт попасть камнем в подброшенную в воздух банку. Рогатка была лучшей игрушкой. Сколько ворон я из неё позбивал, не сосчитать. Став постарше, переключился на метательные ножи, для чего в огороде даже построил с дедом специальную мишень из обрезков шпал. А пару лет назад на первые самостоятельно заработанные деньги приобрёл настоящую боевую рогатку. С тремя рабочими резиновыми жгутами, упором руки, возможностью установки дополнительных модулей, например, для стрельбы стрелами и даже с лазерным прицелом, хоть последний мне был и не нужен. Правда, на американский марксман или итальянский стиль крин денег мне не хватило. Пришлось брать китайский no name. Но особой разницы я пока не ощутил. Может быть, фирменные и выдавали больше усилий и считались долговечней. Но выкладывать почти пару сотен баксов за имя я не желал. Разве что облизывался на лазер-хоук Стелс Слингшот. В этой модели пиндосы вывели рогатку на новый уровень, сделав из забавы для пикника полноценное оружие. Но купить эту модель было не так просто. Она предназначалась для военных и стоила соответственно. Но мечта и должна быть недостижима, иначе её заляпают грязными руками. С 30 метров я не просто попадал в 10-сантиметровую мишень Металлический шарик от подшипника, служивший снарядом, на вылет проламывал цинковое ведро Стрелой мог попасть в цели за сотню метров При этом скорострельность у меня была куда выше, чем у тех же лучников Собственно, именно на роль стрелка я и рассчитывал, подыскивая группу для похода в данж Мне казалось, что даже без возможности игрока я могу принести немалую пользу Только вот, похоже, всё это накрылось медным тазом. Жаря картошку на ужин, я крутил ситуацию так и сяк и всё отчётливее понимал, что с мечтами о фарме можно расстаться. Наезд Гोगी мало того, что закрыл доступ к Самвелу, так ещё и поставил меня в цейтнот. Неделя слишком мало, чтобы собрать информацию и выйти на новую группу фермеров. Кроме того, наверняка меня будут пасти. Появись рядом другие игроки, тут же донесут. А дальше хрен его знает, как масть ляжет. Формальный повод для наезда у Самвеловской братвы будет. Дескат он нам бабло торчит, значит и данш наш. Как бы они этот вопрос не порешали, я всякое остаюсь в пролёте. Выйти из такого положения с прибылью можно было лишь одним путём добровольно сдаться властям. Пусть я получу смешные копейки по сравнению с тем, что мог бы, но зато претензии Гогоги отпадут сами собой. Бодаться с админами у него кишка танка. Да и Самвелу можно будет намекнуть, что мол планировал сдать данш ему, а этот урод всё обломал. Пусть приструнит свой во шакала. Всё это было абсолютно правильно, и от того становилось ещё обидней. Сложно расставаться с мечтой, ещё тяжелее закопать её собственными руками. Я прекрасно понимал, что другой шанс столкнуться с неведомым мне может и не представиться, и даже решение проблем слабая компенсация за разбитую надежду. Да, в глубине души я верил, что начав ходить в данжи, рано или поздно стану игроком. Теперь же стоило выбросить всё это из головы и жить дальше. Или нет? Я даже перестал жевать. А что собственно мешает мне сходить туда прямо сейчас? Не наглец не нарываться, а провести небольшую разведку. А там глядишь, удастся чего на память прихватить. Даже небольшой трофей лучше, чем совсем ничего. А ведь может так обернуться, что данж будет пустым, или же справиться с его порождениями окажется под силу мне одному. Тогда делиться не придётся. Пусть даже подобный исход крайне маловероятен. Всё же я был реалистом и ходячим по сети байкам слабо верил. Ну а вдруг Сказано-сделано. Бабушка часто ругала меня за порывистость. Из-за нее я бросил большинство спортивных секций, хотя показывал неплохие результаты. Да и в драки кидался, стоило лишь чуть задеть мою гордость. Но поделать с собой ничего не мог, хоть и боролся. То же тщательное планирование с составлением подробного списка было как раз из этой серии. Дед приучил к подобному и заставлял делать перед каждым моим начинанием, каким бы безумным оно ни казалось. И ведь реально помогало. Половина идеи отваливалась, когда я понимал, что до достичь цели нереально. А вот вторая получала вполне себе осуществимую дорожную карту. Но сейчас время планов прошло. Я был максимально готов к походу, исходя из моих физических и финансовых возможностей, а значит, и тянуть больше не стоило. Я быстренько покидал в рот остатки картошки, допил чай и принялся собираться. Для начала опять вымылся, но на этот раз не с мылом, а используя натуральный экстракт хвои. В таком мы с дедом капканы вываривали, чтобы человеком не пахли. Вещи я обработал заранее и упаковал в вакуумные пакеты. Пусть отдавало маразмом, но как по мне, любая возможность остаться невредимым должна быть использована. Немного обсохнув, я принялся вскрывать упаковки и одеваться. С выбором одежды я особо не парился. Камуфляжный костюм Горку я купил года полтора назад, и до сих пор он служил мне верой и правдой. На ноги намотал портянки и натянул берцы с металлическими вставками в подошве и носке. Они были тяжеловаты, потому что позиционировались как рабочая обувь, а защита нужна была, чтобы ногу не раздавило упавшим грузом и не зажало. Но она нормальные боевые, мне денег не хватало, а подобный рзац вполне годился на раз-другой. Нацепив защиту рук и ног и напялив бронежилет, я на поверх него разгрузку и принялся упаковывать своё добро в подсумки. Кроме сотни металлических шариков, я брал запасную резину для рогатки, кожанку, мультитул и ещё много разных мелочей, типа насадки для установки катушки с леской. Индивидуальный медпакет запихал в карман на рукаве, а ещё один побольше отправился в рюкзак. На фарм я собирался взять небольшой, так называемый суточный рюкзак с запасом еды и воды и другими нужными вещами. Мало ли как дело могло повернуться, и лучше перебдеть, чем недобдеть. Сейчас вроде бы необходимость в этом отпала. Я шёл только посмотреть но вбитые дедом правила идёшь в лес на день бери еды на неделю заставили не лениться и готовиться по полной К рюкзаку я пристегнул небольшой топор и колчан со стрелами. 30 штук, изготовленных из алюминия, примерно пополам были снаряжены гранёными бронебойными наконечниками и трёхгранными, оставляющими широкие кровоточащие раны. Было у меня про запас пяток с резьней и несколько гарпунов, но как боевые я их не рассматривал, но и выкладывать не стал. Рогатка легла в кобуру на бедре. Её я сшил сам из жёсткой кожи и уже настолько привык, что мог выхватить оружие и выстрелить меньше, чем за 5 секунд. Для этого у меня даже дежурный шарик обычно в руке лежал. Ну и куда без ножей? Их у меня было много и разных. Кроме реплики НР-43 имелся засапожный, который сразу и отправился в Берцы. Кизлярский Катран, оставшийся от деда, его вместе с финкой в ножнах я приспособил на грудь. Но как основное оружие, если уж кто вознамерится полакомиться комиссарским телом, я собирался использовать мачете. 60 сантиметров неплохой стали, удобная прорезиненная рукоять. Махать таким одно удовольствие. Я прекрасно понимал, что фехтовальщик из меня, как из биггалтера, гимота балерина, так что особо не парился. Придётся буду рубить как умею. Нет, пригодится веток настрогать, землю подкопать. Нужная, в общем, вещь, особенно когда точно не знаешь, что тебя ждёт. Ну и последним пунктом шли метательные ножи Их у меня было 20 штук, но половина лежала в подсумке разгрузки Остальные разместились в ножнах на бедрах Получилась и дополнительная защита, и при необходимости можно было их быстро достать Решив идти с игроками в данж, я почти месяц подгонял снаряжение И тренировался использовать весь арсенал, пока не вдолбил буквально в подкорку, где что лежит Так что на данный момент был по максимуму готов к походу Жаль только, что он будет первым, и скорее всего последним Осталось нацепить шлем и тактические перчатки, которые мне удалось купить по случаю у одного страйкболиста. Значение огнестрельного оружия падало, и многие люди, ещё вчера с азартом гонявшиеся друг друга по полигонам с пневматикой на перевес, вдруг вспыхнули страстью к различным металлическим периалам. Оно может и правильно, при прорыве банальное копье позволит отбиться от монстров с гораздо большей гарантией, чем старый добрый калаш Но лично я считал, что во всем должна быть мера Упаковывать себя в железо на манер средневекового рыцаря это перебор Но другим свою голову не пришьешь, так что фанаты, особенно из тех, что побогаче, стали распродавать старую снарягу Взамен заказывая себе кольчуги да шлемы с бармицей Как говорится, чем бы дитя не тешилось, зато я теперь был полностью экипирован и за совсем небольшой большие деньги. К порталу я подходил в смешанных чувствах, как будто в детстве получил от Деда Мороза подарок, о котором всегда мечтал, но завтра его придётся отдать другому мальчику. Радости и обида сплелись в один клубок, и в какой-то момент мне стало страшно сделать последний шаг. Может, если я не буду знать, что там внутри, получится легче пережить крушение надежд. Но с другой стороны, я слишком далеко зашёл, чтобы отступить. И если сейчас не войду, буду жалеть всю оставшуюся жизнь. Так что я сплюнул через левое плечо на удачу и зажмурившись, вошёл в серое марево. Невозможно угадать, на что будет похож каждый новый данж. Это могло быть и классическое подземелье с лабиринтом, и сеть пещер или земляных нор, но вполне возможно и попасть в лес или степь, где границы обозначены стеной тумана. Некоторые пытались её преодолеть, но никому не удалось. Просто в какой-то момент сама атмосфера становилась настолько плотной, что не давала ступить дальше и шагу. Один из игроков, умудрившийся получить магию иллюзий и скилл ока памяти, позволяющий сохранять то, что видишь, рубил огромные деньги на Ютубе, снимая прохождения данжей. Так что теоретически я был неплохо подготовлен. А вот практически